Глава 3. Мой секрет. На следующий день, после санкционированной продажи в рабство Мунира, Карим должен был уехать по делам на три недели в Японию. С отцом поехал и Абдулла. Для Абдуллы наступило не самое приятное время. Пора было возвращаться на учебу в университет в США, и было решено, что он проведет несколько дней с Каримом в Японии и уже оттуда полетит в Калифорнию. Каждый раз, при мысли о том, что не увижу своего красавца-сына целых три месяца, слезы наворачивались мне на глаза. Кроме слуг и дочерей в нашем Риятском дворце больше никого не было. Но дочери тоже были не самым большим утешением для своей матери, так как и они готовились к предстоящему учебному году. К тому же, Они предпочитали проводить оставшееся время с подружками. Я была по этому поводу страшно раздражена. Мне было очень скучно. И должна покаяться, невыносимо хотелось знать о своих детях абсолютно все. Так что я отправилась бродить по залам второго этажа пустого дворца и по бесконечным коридорам взад и вперед, по нескольку раз останавливаясь, у дверей комнат моих дочерей. Когда они были младше, они жили в одном крыле дворца. Но после того, как Амани в своем религиозном рвении грозилась уничтожить все глянцевые журналы и кассеты с музыкальными записями Махи, мы с Каримом решили переселить Амани в южное крыло. Маха же осталась в северном. Так что я была вынуждена проходить довольно большое расстояние. Но результаты моей шпионской деятельности были весьма скудны и однообразны. Из комнаты Амани постоянно доносился звук песнопения и молитв, из половины махи громкий смех и оглушительный рок-н-ролл. Слежка за моими слишком уж предсказуемыми дочерни мне быстро наскучила, и я вернулась к себе. За мужество Мунира не выходило у меня из головы так что даже не было настроения пойти на какие-нибудь женские посиделки, которые обычно происходили либо у подруг, либо у родственниц. Хади повез свою юную жену на медовый месяц в Марокко. Хотя я старалась не думать о нынешних страданиях Муниры. Все же мне хотелось убедиться, что с ней все в порядке. Я позвонила там мам узнать, нет ли новостей от новобрачных. Я страшно рассердилась, когда там мам призналась, что не осмелилась попросить у Хади номер телефона гостиницы, в которой они должны были остановиться. Я швырнула телефонную трубку, с трудом сдержавшись, чтобы не высказать Тамам мам все, что я думаю о ее беспредельной глупости. Делать было нечего. Оставалось только ждать. К моему позору мне ужасно хотелось выпить, Но я боролась с этим греховным желанием. Через несколько часов, смущенная Тамам, та сама позвонила мне и сообщила, что Мунире удалось тайком воспользоваться телефоном, когда Хади вышел из номера. Она сказала, что безмерно ненавидит и боится своего мужа, и даже не думала, что способна на такое. Повесив трубку, абсолютно разбитая, в полном отчаянии я легла поперек кровати. Я не чувствовала своего тела. Силы покинули меня. Ни я, ни кто другой ничем не могли помочь Мунире. Теперь она стала официальной женой Хади. Несколько лет назад я узнала, что власти нашей страны ни при каких обстоятельствах не вмешиваются в частные отношения между мужчиной и женщиной. Проходит тысячелетие, а наши саудовские женщины как были раньше, так и сейчас — Остаются собственностью мужчин. Как я ненавидела нашу беспомощность. По щекам текли слезы. Сердце мое сильно билось. Я срочно решила мысленно переключиться на другие темы. Да, я должна чем-нибудь заняться. Я совершенно не знала, как обстоят дела с нашими семейными запасами алкоголя. И собралась провести ревизию. Я совсем не собираюсь выпить. — говорила я себе, надевая халат. — Просто хочу убедиться, что никто не ворует наши дорогие редкие вина. Поскольку алкогольные напитки запрещены в Саудовской Аравии, купить большое количество алкоголя на черном рынке стоит огромных денег. Бутылка ликера стоит от 200 до 350 саудовских реалов. 55-95 долларов. Как самнамбула, я прошла к лучшей части нашего дворца. К недавно великолепно отделанным комнатам, украшенным живописью, гобеленами, с западноевропейской антикварной мебелью. В прошлом году мы с Каримом наняли малазийского дизайнера, который с энтузиазмом принялся за работу. Он взял команду строителей, которые снесли старые стены, поставили арочные окна и соорудили куполообразные потолки, к которым устремлялись высокие колонны, сделав в этих помещениях еще и потайные комнаты. Все гармонировало и по цвету, и по текстуре. Персидские ковры, шелковые портьеры, мраморные полы, которые идеально подходили к итальянской французской антикварной мебели. Сочетание арабских орнаментов и арок выполненных традициях Центральной Европы, а также роскошь современного итальянского искусства, создавали совершенно уникальную романтическую интимную обстановку, предмет внимания и зависти наших царственных родственников. Пройдя через огромную гостиную, я попала в сигарную и винотеку, в которой обнаружила одну из наших филиппинских служанок, вытиравшую пыль на винных полках красного дерева. Резким тоном я велела ей заняться чем-нибудь другим, а сама начала считать бутылки. Я обрадовалась, обнаружив, что Карим значительно пополнил наши винные запасы. Я насчитала более двухсот бутылок различных водок и около шестидесяти бутылок других крепких напитков. С легким сердцем я прошла в прохладное помещение целиком отделанная дубом и специально построенная для хранения нашей винной коллекции, в котором поддерживалась определенная температура и влажность. После двухсотой бутылки я прекратила считать. — У нас действительно хорошие запасы, — решила я. Мои мысли потекли в опасном направлении. Наверняка Карим не заметит пропажи нескольких бутылок с разных полок. Пока я рассматривала нашу внушительную коллекцию, меня стали одолевать знакомые искушения. Моя клятва о воздержании легко была забыта. Я спрятала две бутылки шотландского виски под просторным халатом и, дав себе слово, что выпью всего один стаканчик, поднялась по винтовой мраморной лестнице в свои апартаменты. Оказавшись у себя, я сразу же заперла двери, и с любовью стала гладить похищенные бутылки. После чего я выпила виски в надежде, что таким образом мне удастся избавиться от навязчивого образа страдающей Муниры. Через 24 часа я очнулась от звуков взволнованных голосов где-то совсем рядом со мной. Я открыла глаза от пощечин, которые ощутила на своем лице. Я услышала, как кто-то выкрикивал мое имя. «Султана!» Я увидела склонённо надо мной обеспокоенное лицо Сары. «Султана! Ты слышишь меня?» Я встревожилась. Физическое моё состояние было ужасным. Я решила, что попала в автомобильную аварию, и теперь приходила в себя после кома. Я слышала, как плакала Маха. «Мама, проснись!» Сара успокаивала мою дочь. «Слава Богу, Маха, она еще жива!» Пытаясь как-то прийти в себя, я заморгала. Я хотела что-то сказать, но не могла произнести ни слова. Я слышала, как испуганные женские голоса что-то кричали на смеси филиппинского, тайского и арабского языков. Мысли, как в тумане, проносились в моей голове. «Странно, почему все эти болтливые женщины — Собрались в моей спальне. Слабым голосом я спросила сестру. Что случилось? Сара нахмурилась. Казалось, она подыскивала нужные слова. Султана, как ты себя чувствуешь? Плохо, сказала я и потом повторила свой вопрос. Что случилось? Заглушая остальных, раздался громкий голос Амани который с каждым словом набирал силу. «Мама, ты совершила серьезный грех!» Задыхаясь от рыданий, Маха закричала. «Заткнись! Я говорю тебе, заткнись!» Слова Амани оглашали комнату. «У меня есть доказательства. Вот они!» Я повернула голову и увидела, что Амани в обеих руках держала по пустой бутылке из-под виски, которыми она яростно размахивала. «Мама пила!» — кричала она. «И, несомненно, святой пророк проклянет ее за этот грех». Сара повернулась к Амане. Лицо ее было мрачным. «Амане, дай мне бутылки, а затем, пожалуйста, выйди из комнаты». «Но...» Сара осторожно взяла бутылки из рук Амане. «А теперь, дитя, делай то, что я говорю. Выйди из комнаты». Кроме отца, амане больше всех других любила и уважала тетю Сару. И сейчас она подчинилась, но, уходя на прощание, выкрикнула угрозу. «Я все расскажу папе, как только он приедет». Я была в шоке, а от слов дочери мне совсем стало плохо. Сара осторожно положила пустые бутылки у спинки кровати и взялась за дело. «Всех прошу покинуть комнату». «Только не я!» — заскулила Маха. «И ты тоже, Маха!» Наклонившись, чтобы меня поцеловать, Маха зашептала. «Не переживай за Амани. Я знаю, как заставить эту дурочку молчать». Мой взгляд, вероятно, выражал некоторое недоверие, так как Маха пояснила. «Я ее напугаю, что скажу всем ее друзьям, будто она носит облегающее платье и заигрывает с мальчишками». И хотя это все было неправдой, я знала, что такая угроза подействует на Амане и заставит ее задуматься, поскольку у нее была репутация истинной мусульманки, не способной совершить ни одного греха. Я понимала, что все это ложь, но также осознавала всю серьезность моей нынешней ситуации, узная только Карим о моей слабости. Поэтому я не стала ничего выговаривать Махе, а слабо улыбнулась ей, что она вполне могла принять за знак пусть и вынужденного, но все же одобрение Выходя из комнаты, Маха с трудом открыла тяжелую деревянную дверь, которая никак не поддавалась, так как все наличники двери были разбиты. Сара, заметив мой вопросительный взгляд, пояснила. «Поскольку ты не отвечала на все наши крики, Я приказал одному из водителей взломать дверь. Слезы унижения навернулись мне на глаза. «Султана, ты лежала как мертвая», — сказала Сара, беря салфетку и обтирая мне лоб. «Я боялась худшего», — добавила она с тяжелым вздохом. Затем она взяла стакан томатного сока и заставила меня выпить его через соломинку. «Ты не отвечала, и я так напугалась, что ничего уже не соображала». Она взбила мои подушки и села рядом со мной на кровать. Глубоко вздохнув, она сказала, «Султана, а теперь ты должна рассказать мне все начистоту. Хотя Сара казалась спокойной, я ясно видела, что она была страшно огорчена, и это отражалось в ее темных глазах. Считая, что такой испорченный человек, как я, заслуживает только смерти, я разрыдалась и сотрясаясь всем телом. Сара гладила меня по лицу и руке. Тихим и спокойным голосом она сказала горькую правду. «Султана, твои дочери и слуги все мне рассказали. Ты стала злоупотреблять алкоголем». Я вытаращила глаза от удивления. «Значит, моя тайная слабость вовсе не секрет?» Сара ждала моих объяснений. В тот момент мне казалось, что моя сестра не поймет истинной причины моих переживаний. Я выкрикнула, «Твои дети еще маленькие, и они все еще нуждаются в тебе». По озабоченному выражению лица Сары я поняла, что она начинает бояться за мое психическое, а также физическое здоровье. «И у тебя есть твои книги», — в конец расстроенная добавила я. И это правда. Страстью Сары было коллекционирование книг по весьма широкой тематике, которая ее интересовала. Чтение было ее увлечением с самого детства, доставлявшим ей огромную радость и отдохновение. Весьма ценная библиотека Сары включала книги на тюркском, арабском, английском, французском и итальянском языках. Ее книги по искусству — хранимые в специальных книжных шкафах, были уникальными, вне всякой конкуренции. Она также собрала бесценную коллекцию древних манускриптов, относящихся к золотому веку арабской цивилизации. Я уверена, что если бы в жизни Сары произошла какая-нибудь трагедия, и она осталась бы одна, она искала и нашла бы утешение в своих книгах. «Султан, о чем ты говоришь?» и твой муж никогда не уезжает надолго в командировке. Работа Асада не требовала частых поездок, как работа Карима. Сара была замужем за братом Карима Асадом, и я всегда знала, что Карим никогда не будет любить меня так, как Асад любит мою сестру. И хотя я никогда не завидовала большой любви Сары и Асады, Я часто с грустью мечтала о таком же отношении ко мне со стороны Карима. Султана! Жалость к себе переполняла меня. И схлипывая, я начала объяснять. Мои дети уже выросли, и мать им больше не нужна. То, что я говорила, было истинной правдой. Абдулли недавно исполнилось 22, Махе было 19, а Амане 17. Трое шестерых детей, Сары, были еще маленькими, и им еще нужно было ежедневное внимание матери. Султана, прошу тебя, в твоих словах нет никакого смысла. Сара, разве такой жизни я мечтала? Никто из моих троих детей во мне больше не нуждается. Карим редко бывает дома, и в мире бесчетное количество униженных женщин, которые, подобно Мунире, Взывают о помощи, а я ничем им помочь не могу. Рыдания душили меня. Вдобавок я, кажется, становлюсь алкоголичкой. Впервые осознав всю пустоту и унизительность своей жизни, я выкрикнула. Моя жизнь не удалась. Сара нежно обняла меня. Милая моя, таких мужественных женщин, как ты, я никогда не встречала. «Тише, сестренка! Ну же! Успокойся!» Вдруг передо мной встал образ моей мамы. Мне захотелось снова стать ребенком, вернуться в детство, забыть обо всех разочарованиях взрослой жизни. Хотелось, чтобы время повернулось вспять. Я крикнула со всей мочи. «Я хочу к маме!» «Тише, султана! Пожалуйста, перестань плакать!» Ты же знаешь, что мама всегда с нами. И сейчас тоже. Мои схлипывания стали затихать. Я глядела комнату. Мне очень хотелось снова увидеть маму, пусть даже не ее саму, но хотя бы видение, какое часто раньше являлось мне во сне. Но я никого не увидела и сказала. Мамы здесь нет. Совсем успокоившись, я рассказала о своем сне Саре. Для меня боль утраты мамы никогда не пройдет. «Знаешь, — сказала Сара, — твой сон подтверждает, что я права. Дух мамы всегда с нами, Султана. Я тоже очень часто ощущаю ее присутствие. Она приходит ко мне в странные моменты. Например, вчера, когда я смотрела в зеркало, за моей спиной появилась мама. Я видела ее лишь мгновение. Но этого было достаточно, чтобы осознать, что наступит день, и мы снова все будем вместе. Я чувствовала, как на меня не сходит покой. Если и Сара видела маму, это значит, что мама действительно существует. Честность моей сестры никогда не ставилась под сомнение никем из тех, кто ее знал. В некоторое время мы с Сарой молчали, вспоминая наше безмятежное детство и беспредельную мудрость отзывчивость и любовь нашей мамы, спасавшие нас от многих жизненных невзгод. Когда я повернулась на кровати, две пустые бутылки из-под виски упали. Сара внимательно взглянула на них, потом на меня. Осознав причину того переполоха, который привел Сару к моей постели, я вновь впала в страшную депрессию. — Ты на опасном пути, султана? шептала Сара. Я села, стала накручивать пряди волос на пальцы и вдруг выпалила: "Я ненавижу свою праздную жизнь. Султана, ты так много можешь сделать в жизни, но только от тебя зависит, будешь ли ты счастлива. Хорошо было бы, чтобы ты нашла для себя какое-нибудь увлечение, занятие. Чем мне заняться?" «Никап мешает всему, что я делаю», — проворчала я. «Почему нам так не повезло, и мы родились в стране, которая заставляет женщин закутываться в черное?» «Я думаю, ты пьешь из-за своего одиночества», — сухо сказала Сара. Устала прикрыв глаза, она продолжала. «Султана, боюсь, ты пошла против самого Аллаха». Неспособная контролировать свои эмоции, Понять причину своего состояния я посмотрела на Сару и, пожав плечами, сказала. «Знаешь, Ама не права. Пророк проклял меня, и явно не единожды. Иначе почему же все неприятности произошли одновременно?» «Султана, не болтай глупостей. Не верю, чтобы наш святой пророк проклял женщину, у которой проблемы», — сказала Сара. «А ты хочешь жить без проблем?» иншалла Божья воля!» «Сестренка, ты хочешь жизни, которой не бывает? У всех живых есть проблемы!» Она помолчала и добавила. «Даже короли сталкиваются с незрешимыми проблемами!» Я понимала, что она имеет в виду плохое здоровье нашего дяди Фахда, короля Саудовской Аравии. С возрастом он стал очень слаб. Сейчас у него в жизни было все, кроме здоровья. Когда недавно у него случилось резкое ухудшение, это послужило напоминанием всем членам нашей семьи, что все мы смертны, и что никакие деньги, никакие современные медицинские средства в мире не способны сделать нас бессмертными. Тон Сары стал мягче. «Султан, ты должна научиться переносить жизненные невзгоды достойно» не прибегая к сомнительным средствам. Она ногой отодвинула бутылку из-под виски в сторону. Ты стала рабыней новой силы, силой, способной породить еще более серьезные проблемы, чем те, которые привели тебя к бутылке. И тогда я выговорила то, чего больше всего боялась. Амани может рассказать все Кариму. Султана, Ты сама первая расскажешь ему об этом. «В любом случае лучше ничего не скрывать от своего мужа», — решительно произнесла Сара. Я внимательно посмотрела на свою сестру. Без всякой зависти я поняла, что всегда была в тени своей сестры и с точки зрения красоты, и с точки зрения добродетелей. И на то, что ее вызвонили из дома совершенно неожиданно, Сара была мезугаризненно одета. На ней было только что отглаженное шелковое платье и туфли того же цвета, что и платье. На изящной шее изысканное жемчужное ожерелье. Ее густые черные волосы были уложены по последней моде, еще больше подчеркивая ее достоинство. У нее была красивая кожа. Ресницы такие длинные и густые, что ей совсем не нужна была тушь. Ее личная жизнь гармонировала с ее совершенной внешностью. Брак ее с осадом был идеален. Я никогда не слышала, чтобы она повысила голос на мужа или когда-нибудь пожаловалась на него. Много раз я пытала Сару, чтобы она назвала хотя бы одной из слабостей своего мужа, но безуспешно В то время, как я могла позволить себе кричать на детей, ущипнуть их или даже шлепнуть, я никогда не видела, чтобы Сара потеряла над собой контроль при общении с детьми. Моя сестра была безмерно довольна своими детьми, о чем много лет назад предсказала ей наша служанка Худа. Хотя время от времени у нее возникали проблемы со вторым ребенком, дочерью по имени Нашего, Сара всегда была разумно строга с ней. Сара даже умудрилась установить теплые отношения с матерью Асада и Карима Нурой, отличавшейся вздорным и сложным характером. Кроме того, моя сестра — одна из немногих женщин семейства Аль-Саудов, которая никогда не употребляла алкоголь и никогда не курила. Конечно, Саре нечего было скрывать от ее мужа, Как могла эта безупречная женщина понять, что я становлюсь старше и что мои недостатки не только не исчезают, но и их становится больше? Моя жизнь, казалось, всегда была наполнена всевозможными недосказанностями. Моя слабость к алкоголю была лишь одним из моих многочисленных секретов, которые я скрывала от Карима. Все годы нашего брака я старалась предстать перед мужем в лучшем свете, чем была на самом деле. И я врала Кариму даже по поводу моего веса, например, сколько килограммов набрала за последний месяц. Не желая более огорчать свою сестру перечнем других моих недостатков, я не стала вываливать все, что вспомнила. Вместо этого я поспешно дала обещание. Я больше никогда не буду петь, но только при условии, что я не должна буду признаваться в этом Кариму. Просто не вынесу этого. Он ни за что не простит меня. Да? А что такого он может сделать? Я сильно сгустила краски. Ну, он может избить меня. Черные глаза Сары округлились от удивления. Сара, Ты сама знаешь, что Карим ненавидит тех, кто не способен совладать со своими слабостями. Но любить меня после этого он уж точно перестанет. У Сары дрожали руки. Тогда как же нам избавиться от этой привязанности? Слуги мне сообщили, что когда Карим уезжает, ты всегда напиваешься до бессознательного состояния. — И кто же тебе такое сказал? — с замущением спросила я. — Султан, укроти свой гнев. Это было сказано из добрых побуждений, поскольку они переживают за тебя. — Но я не назову их. В голосе Сары зазвучали жесткие нотки. Я начала думать, кто же из моих слуг мог донести на меня. Но при таком количестве прислуги невозможно было вычислить, на кого же обрушить свое негодование». Сара в задумчивости сжала губы. «Султана, у меня есть идея. Скоро Рамадан. В любом случае ты не будешь ни есть, ни пить в течение дня. И в те дни, когда с тобой нет Карима, рядом всегда будут находиться либо Маха, либо я. И в этот период нам удастся побороть твое пагубное пристрастие». Сара наклонилась ко мне с улыбкой. «Мы сможем много времени проводить вместе». В ее голосе было столько тепла и любви, как в детстве. Я стала покусывать ногти, вспомнив еще об одной нерешенной серьезной проблеме. «А что делать с Амани? Она ведь все расскажет Кариму». Сара отняла мою руку от арта и сжала ее в своих ладонях. «Не беспокойся, я поговорю с ней». Приведение в исполнение смертного приговора было отложено. Я знала, что если угроза Махи не подействует на Амане, то Саре уж непременно удастся убедить мою дочь не рассказывать ничего Кариму. Я радостно улыбнулась, понимая, что коль за дело взялась Сара, значит, все будет в порядке. Постепенно беспокойство начало покидать меня. Наконец, немного расслабившись, я сказала. — Я очень голодная. Ты поешь со мной? — Сара кивнула знак согласия. Я только позвоню домой и предупрежу, что задерживаюсь у тебя. Я позвонила на кухню по дворцовой телефонной связи и попросила шеф-повара сказать мне, какое меню он планировал на обед. Услышанное вполне меня удовлетворило, так что я подтвердила его выбор. Я сообщила, что со мной будет обедать моя сестра и велела накрыть в саду, так как было облачно и поэтому прохладнее, чем обычно. Я привела себя в порядок, надела платье, и мы с Сарой, пройдя через дворец, вышли в сад. Мы брели, взявшись за руки, по тенистой аллее. Остановились, чтобы полюбоваться кустами, усыпанными красно-золотистыми цветами. При несметном богатстве нашей семьи Аль-Саудов мы могли себе позволить много удивительных вещей, в том числе превратить мертвую пустыню в цветущий сад. Наш обед еще не принесли. Мы сели в удобное кресло за стол со стеклянной столешницей. Красный навес создавал тень вокруг стола. Вскоре появились три филиппинские служанки. Они несли серебряные подносы, уставленные яствами. Пока они накрывали на стол, мы с Сарой пили горячий сладкий чай, обсуждая школьные планы наших детей. Как только слуги наполнили наши тарелки, мы приступили к трапезе. Болтаясь, смеясь, поглощали горы разнообразных салатов, фрикадельки в сметанном соусе, жареного цыпленка, фаршированного вареными яйцами и рисом. Я вспомнила слова Сары о Рамадане. В связи с этим съела еще по порции почти каждого из блюд. Знаю, что в Рамадан я должна буду воздерживаться от еды. С восхода И до захода солнца. Мусульмане всего мира вскоре начнут усиленно сматриваться в небо в ожидании новолуния. Как только это случится, наступит время поста. Впервые в жизни я страстно желала выполнить долг истинной мусульманки.